В офис набились служащие фирмы, чтобы посмотреть на звезд и последить за действием. Но пока они не видели никого, кроме технического персонала, в 12:30 был объявлен часовой перерыв. Все вернулись в фургоны на ленч, после которого снималась последняя сцена этого дня, и был роздан план на следующий. Во второй половине дня на площадке. Появился Мел. Похоже, он был так же доволен, как все они. По окончанию Сабина уехала в Пьер на своем лимузине. Другой увез Зака, который собирался по пути в гостиницу еще навестить друга. Джейн села в третий лимузин вместе с Биллом и Габи. Она изумлялась своей усталости и в то же время отличному самочувствию. Как ваше мнение, ребята? По-моему, я не дорабатываю. Скромно сказала Габриэла, и Бил впервые тепло взглянул на нее. Ты играла здорово. Та сцена с вами тремя очень удалась. Джейн тоже так считала. Она улыбнулась ему. Спасибо. Ты был не подражаем в сцене с Заком. Они обсуждали съемки минувшего дня и вместе просматривали план на завтра. Предстояло снять шесть сцен, в том числе три большие, поэтому пришлось взять с собой в гостиницу тексты для повторения. Может, поработаем над ними вместе вечером? Габи с надеждой посмотрела на Била, но тот покачал головой. «Мне лучше работается одному». — сказал он резко. «Если хочешь, я с тобой поработаю», — предложила Джейн. Но вместе они играли только одну и то небольшую сцену. «Спасибо. Я никогда не отказываюсь от помощи». Гави, похоже, очень хотела сыграть успешно, а Джейн хотелось помочь ей. Она казалась лишь немного старше ее дочерей, Хотя Джейн знала, что Габи на 10 лет старше Алисы. Однако поверить в это было трудно. Она, одетая в джинсы и кроссовки, с волосами, заплетенными в две косички, очень напоминала маленькую девчушку. Бил же вроде бы не проявлял к ней интереса, в машине избегал ее взглядов и разговаривал преимущественно с Джейн. Приехав... В Карлайл он поспешил их покинуть и поднялся к себе. Джейн, между тем, пригласила к себе Габи порепетировать, но не сразу, а попозже. «Мне хочется сначала забраться в ванну с горячей водой и полежать там». «Мне тоже», — улыбнулась Габи. Билл исчез с целой кипой оставленных ему сообщений. И обе его партнерши поехали вместе на лифте. И лишь наверху, в коридоре, Габи со вздохом разочарования обратилась к Джейн. «Билл какой-то ужасно недружелюбный. С ним действительно трудно работать». «Да, но, может, он просто нервничает?» «А кто из нас не нервничает?» — пожала плечами Габи. «Мы все нервничаем». Это большой сериал, большое событие для всех нас, кроме Захария и Сабины, которые, возможно, к такому привыкли. Но это не значит, что можно все время ворчать и огрызаться. Он ведет себя так, будто все вокруг виноваты. Дай ему время. Мы еще друг к другу не привыкли. В конце концов мы станем одной большой семьей. Так было в моем прошлом сериале. Габриэла, похоже, заинтересовалась. А в каком ты играла? В тайных печалях. Габриэла засмеялась. Моя бабушка ему увлекалась. Джейн с печальной улыбкой посмотрела на нее. В том-то и была проблема. Они хотели придать сериалу новый импульс и привлечь более молодых зрителей, и поэтому уволили меня. А ты теперь жалеешь? Улыбаясь, спросила Габриэла. Джейн ей нравилась.